Правда, нужно было отдать должное ее самокритичности. Василиса признавала, что петь не умеет, и подвергала этой пытке свою госпожу только в самых крайних случаях зеленой тоски. Хотя у этой страсти были определенные плюсы, им отвели покои в самом дальнем уголке раскиданных как попало дворцовых построек. Анну это вполне устраивало, находиться непосредственно под окнами Софии. Ей нравилось все меньше и меньше. Боярня все-таки нашла в себе мужество разжать уши и решительным шагом зашла внутрь помещения. Времени спасаться бегством у нее не было. На этот раз Василиса терзала свирель. По всей видимости, воображала себя пастушкой в окружении преданных фавнов. Букалическую картину дополнял подвывавший музыки «Приблудившийся неизвестно откуда пес». По его вдохновенной морде было понятно, что все это ему очень даже нравится. — Василиса, нам нужно уходить, я же тебя предупредила. Нарушила идиллию Анна. Нужно проверить, как устроился Альбино Неулыковых. Кладбищенское завывание прекратилось. Пес обиделся и залаял на верховную боярыню. Но пришедшая в себя Василиса пнула товарища с наслаждением ногой и вытащила его за загривок во двор. Потом также деловито накинула легкую душегрейку и повела барыню Клыковым. Привычная Василиса, изучившая все улочки и закоулки Москвы, как свои пять пальцев катилась шариком впереди. Анна еле поспевала за карлицей. К счастью, дворянин государева двора жил недалеко от Кремля, а большая часть дороги проходила по деревянным мостовым. Правда, часть досок прогнила. И зазевавшиеся прохожие частенько проваливались в грязь. Дожди в октябре были обильные, а морозы еще не подоспели. Поэтому коричневую глинистую почву основательно развезло. Анне приходилось быть вдвойне осторожной. Там, где легкая, как перышко Василиса, проходила без помех, Анна вполне могла завязнуть по колено. Наконец показались окруженные чистоколом хоромы дворянина Лыкова. Ворота отворились бесшумно. Во дворе царила обычная для больших дворов суета. На их приход никто не обратил особого внимания. Только одна девка мельком взглянула на пришедших и нырнула куда-то в погреб. Оттуда тут же выскочила дородная женщина, занимавшая, судя по всему, особое место в поместье. Следом показался высокий мужчина того же возраста. — Скорее всего, Тиун. — Управляющий примечание автора. Во всяком случае, одет он был в хорошо скроенный кафтан и держался с достоинством. Они вопросительно посмотрели на пришедших, оценили богатую одежду Анны и поклонились. Первой заговорила женщина. «О ком прикажете доложить, госпожа?» «Скажи, что верховная боярыня княгини Софьи Анна Рикарди пришла проведать итальянских гостей». Женщина с еще большим почтением поклонилась и с неожиданной легкостью взлетела по высокой лестнице на крыльцо с искусно вырезанными из дерева витыми колоннами. Мужчина за ней следовать не стал, поклонился в свою очередь и удалился. Пока докладывали о ее визите, Анна с интересом огляделась. Внутренний двор был мощен досками и чисто выметен. Никаких следов ни бурьяна, ни птицы, путавшейся под ногами, не было. Дворовые постройки были хорошо организованы, а не разбросаны, как попало, как это водилось по обыкновению в большинстве дворянских или более богатых боярских дворов. Клети для припасов располагались по левую сторону от дома, конюшня по правую, а коровник и птичник были убраны на задний двор. Сам дом был двухэтажным украшенным богатой резьбой, с окнами из венецианского стекла и высокой крышей. Непривыкшая к такой аккуратности Анна порадовалась за итальянцев. Хозяева были людьми богатыми и рачительными. Внутри дома было так же чисто, как и снаружи. Пол был устелен цветными коврами, двери были дубовыми с изящной резьбой, стены покрыты богато вышитыми покрывалами. Ну что ж... За итальянцев она могла не переживать. Варвара оставила Анну со служанкой в трапезной. Впрочем, хозяева долго себя ждать не заставили. Лыков прибыл сразу же, не заставляя гостей ждать больше положенного. За ним еле поспевала его жена Прасковья Игнатьевна. Ширококостная женщина лет сорока, с густо по московской моде подведенными бровями и неумело нарумянинными щеками. На ней была парадная шелковая рубаха и два платья. Одно шерстяное, другое парчевое. Явно старалась, но результат оставлял желать лучшего. Московской модницей жена Лыкова не была. В миру появлялась редко и больше всего была озабочена судьбой единственного сына, в котором души не чаяла. Лыков же старался всячески быть на виду, благо дело сравнительно недавно заработанное состояние позволяло. Своим столом заправлял ловко, умел так дело справить, что и купцам подати были под силу, и царская казна пополнялась, ну и про собственный карман не забывал. Всеми этими сведениями Анну снабдила вездесущая Василиса. Пока Анна вежливо поддерживала обязательный в этих случаях обмен учтивостями, Василиса исчезла. Маленькая служанка прекрасно знала свою часть задачи, Разговорить дворню, попытаться войти в доверие к стрепухе, истопнику, конюху-ключнице и прочим важным людям, которым жизнь поместья зачастую была известна лучше хозяев. И кто, как не Василиса, обладал счастливой способностью налаживать мосты и обретать связи в рекордно короткие сроки в любом месте с любыми людьми. Наконец пришло время отвезти верховную бояриню к братьям Альбинони. Разместили итальянцев в тереме располагавшимся в верхней части боярских хором. Сначала ее провели по просторным и теплым синям, связывавшим терем с остальной частью дома. Потом она уже одна поднялась по дубовой лестнице с богатой резьбой и постучала в дверь. Итальянцы, предупрежденные слугами, уже ждали гостью. «Проходите, боярня Анна!» Учтиво пригласил ее Луиджи, старший из братьев, и вежливо поклонился.